и что государь отбыл в свою опочивальню. Остались только преображенцы. «Далеко», — добавил он, многозначительно подмигнув шталю левой бровью. «Сейчас прихожете ехать, ваше превосходительство?» Уваров задумался. «Сейчас князя, верно, еще нет в корпусе. А, впрочем, как знаешь». Слушаюсь, ваше превосходительство. Ночь была довольно темная, шел снег. Мороз еще усилился и перешел в настоящую стужу. Шталь застегнул на все пуговицы тонкую шинель, на зиму подшитую старым мехом, и поднял воротник, хоть этого по правилам не полагалось. Семь бед один ответ. Беды-то разные, угрюмо усмехаясь, сказал он себе — Он еще подумал, что, отправляясь из дворца со служебным поручением, собственно, мог бы потребовать придворный экипаж. — Все равно возьму извозчика. Он вышел из замка со стороны летнего сада. — Какие уж тут извозчики! — Ну, на набережной отыщу. Шталь быстро пошел по аллее. Отойдя немного, он оглянулся. В окнах Михайловского замка еще кое-где горели огоньки. Один из них быстро заколебался и погас. Шталь поднял голову. На темном небе чуть дрожа блестела луна. Косые нити снега рвались, дрожали, рябили в глазах, так что голова немного кружилась. Идти было жутко. Шталь вытащил правую руку из рукава левой, опустил ее в карман и нащупал пистолет. Сразу стало легче. Через несколько минут он опять оглянулся на замок. Света в окнах больше не было видно. Шталь вышел на набережную. Там не было ни души. Вдали на стенах Петропавловской крепости повисли в воздухе редкие огни. Очень высоко над ними, на вершине еле видного тонкого шпиля, слабо поблескивал синеватый свет луны. Ламор говорит, что это самое красивое, самое поэтическое место в Европе. Самое красивое место в Европе — тайная экспедиция. Странно, правда. А извозчика здесь нет. Набережная ли пройти до моста, или здесь, что ли, перейти реку? От фонаря утоптанная дорожка в снегу косо спускалась к Неве. «По набережной? Ближе?» — нерешительно подумал Шталь, и поспешно спустился к реке, скользя и спотыкаясь на крутой обледенелой дорожке. Слева рвал ледяной ветер, разметая снежные сугробы, засыпая глаза Шталю колючей пылью. Снег оседал на отяжелевшей шляпе, черная стена приближалась. На валах у фонарей уже видны пушки. Шталь быстро шел вперед. И вдруг он остановился. От протоптанной по реке дорожки узкая, обсаженная вехами тропинка, сворачивала к Невским воротам крепость. Он замер. Ежели сказаться по важному делу, шеф тайной экспедиции примет тотчас, и завтра я буду богачом, генералом, князем. Нет, я сошел с ума. С трудом дыша, вздрагивая всем телом, он стоял у перекрестка дорожек. В крепость или в корпус? В крепость или в корпус, бессмысленно повторял он вслух. Издали зловещим гулким звоном забили куранты. Шталь вздрогнул и поспешно пошел по прежней дорожке. Мерзавец, предатель... тяжело дыша, повторял он вслух с яростью. Одно только мгновение он задержался на этой мысли и позже всю жизнь вспоминал о ней со стыдом и ужасом. Шталь не переоценивал своих нравственных качеств, но на предательство был совершенно не способен даже в самые худшие свои минуты. Эта мысль, тотчас отогнанная с отвращением, осталась навсегда одним из наиболее мучительных его воспоминаний. Петербургская сторона давно спала.